Глава восемнадцатая: Благово берет свет. Павел не спал почти всю ночь. За ужином у него выпала пломба. Зуб разболелся и не давал уснуть. Полоскания настоем соколиного перелета не помогали. Благово вспомнил рецепт своей кухарки Матрены, убитой в Нижнем Новгороде страшным душегубом тунгусом, и привязал к запястью руки две дольки чеснока. Уже через минуту боль утихла, и вице-директор смог подремать оставшиеся до рассвета часы в десять утра он ввалился к своему зубному технику и потребовал ремонта кабинет техника располагался в казарме гальванической роты в пятом доме по садовой улице разинув рот пошире благовож ждал когда затвердеет амальгама а сам от нечего делать косился по сторонам у окна сидел элегантный худощавый господин в визитке из гибушхутом на коленях то же что и шапокляк, складывающийся цилиндр Австралийцы с холодными внимательными глазами. «По виду поляк», — подумал Павел Афанасьевич, — «осмотрит, как сыскарь». Двадцать лет назад первый петербургский градоначальник, до него все были обер-полицмейстеры, Трепов. Много панов набрал в столичную полицию. Человек легендарный и больше кого-либо сделавший для укрепления правопорядка. Трепов считал почему-то, что поляки, менее русских, склонны к мздоимству. С той поры сменилось уже пятеро градоначальников, Все они и в подметке не годились Федору Федоровичу, но вот с панами он все же ошибся. Брали на лапу не хуже наших. Теперь их уже изрядно почистили, но кое-где они еще оставались и дослуживали пенсион. Этот немолодой господин, видимо, из них. Лицо вроде бы знакомое, встречались в приемной у Грессера. Пан делал вид, что ждет своей очереди но сам вполне профессионально наблюдал за домом напротив. Человек посторонний даже и не заметил бы. — Что ж ты, бедолага, такие годы и все еще наружником, — подумал действительно статский советник. Но далее пожалеть коллегу не успел. Тот быстро отвернулся от окна и боком-боком засеменил к выходу. Видимо, его объект показался на улице. Полюбопытствовав, кого это пасут, Благовоз косил глаза в окно и увидел там своего однокашника, начальника военной разведки генерала Янгалычева, садящегося в коляску. Причем и он, и возница, блистающей военной выправкой, были в партикулярном платье. Российский офицер обязан был носить исключительно военную форму, даже находясь в длительном отпуске. Штатский костюм полагалось надевать только будучи за границей. Благовод тотчас же сошел с кресла и, наскоро простившись с доктором, вышел вон. Он знал, что дом номер 4 садовой принадлежит военному министерству. Согласно же росписи всем генералам, Ингалычев, как недавно справлялся вице-директор, проживает на Малой Вульфовой. «Сюда-то у вас тайны, господа шпионы! Но почему петербургская полиция следит за собственными генералами? А вдруг поляк, бывший полицейский, вышедшую уже в отставку и сейчас подрабатывает на одной из враждебных России государств. Во всем этом следовало разобраться. Благово удачно поймал живейного извозчика и пристроился в хвост Пану, который на поджидавшем его экипаже продолжал наблюдать за Ингалычевым. В полицейском деле мало было страниц незнакомых Павла Афанасьевичу. Умел он и выслеживать. Пропустив между собой и странным поляком четыре транспорта, вице директор вел Осторожное преследование. Так они доехали до Овсянниковского сада Законной площадью. Ингалычев сошел у грузинской церкви и скрылся в подъезде неприметного двухэтажного дома в Мытнинском переулке. Поляк постоял немного в засаде, понаблюдал, затем отъехал и не спеша направился к Николаевскому вокзалу. На гончарной остановился и долго кого-то ждал. Подошла богатая карета с императорской короной на дверцах, с кучером в шляпе, с позументом и в плаще, подбитым малиновым кантом. Пан передал ему записку. Кучер сунул ее за пазуху, воровато осмотрелся и уехал. Малиновый кант — чей-то малый двор, но чей именно, благово не помнил. То ли Павла Александровича, то ли Михаила Николаевича обнаруженные им обстоятельства казались все более странными и необъяснимыми. Ингалычев — ответственный военный работник. Пользуется уважением у государя. Какие великие князья и зачем могли его выслеживать? Окончательно смутился благово, когда довел поляка до пересечения Лиговки со свечным переулком. Но углу тот спешился и уверенным шагом зашел в трактир Три Ивана. Подождав четверть часа неподалеку и опасаясь быть замеченным, Павел Фанач счел за лучшее прекратить наблюдение. Он заехал в канцелярию градоначальника на Гороховой, и попросил ее директора разъяснить личность загадочного поляка по виду полицейского. Ответ совершенно его запутал. Указанные приметы подходили только одному человеку, а именно коллежскому советнику Сбышка Загури, который служил в отделении для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия при петербургском градоначальстве. Личность эта в столице новая. Его год назад привез С собой из Киева нынешний начальник отделения подполковник Судейкин. Сказать поэтому что-либо определенное о поляке, директор канцелярии затруднился. Изрядно озадаченный, благово решил изложить все Ингалычеву, дабы искать разгадку вместе. Одной его головы, хоть и весьма не глупой, тут явно не хватало. Охранное отделение — особая служба. Самое секретное в империи. Отделений всего два — в Петербурге и в Москве. Подчиняются они департаменту полиции — но офицеры числятся по корпусу жандармов и руководит ими Оржевский. Подполковника судейки Напавел Афанач немного знал. Высокий атлет, красавец с окладистой бородой и умными глазами, женолюб и сыщик волю Божией. Он отличился четыре года тому назад в Киеве. Еще был жив покойный государь, и народовольцы вели на него настоящую охоту, причем киевские бомбисты считались самыми опасными. Когда жандармы ворвались на конспиративную квартиру отчаянных братьев и Вичевичей. Те открыли ураганную стрельбу, прикрывая отход знаменитого террориста Валериана Осинского. Два жандарма были убиты на повал, остальные смешались. Тогда судейкин забежал в шинельную и самолично застрелил обоих братьев, после чего вступил в рукопашную схватку с Осинским, обезоружив его и арестовав. За этот подвиг Георгий Порфирьевич получил повышение в чине и перевод в столицу на должность начальника охранного отделения. Одновременно он был назначен на специально для него созданную должность инспектора секретной полиции. Дела Судейкина были окутаны великой тайной, но он считался птицей высокого полета и оперативником с большим будущим. Плеви его очень уважал, а вот министр Толстой, говорят, недолюбливал. А, впрочем, это могли быть только слухи. Благово, руководивший в департаменте уголовной полиции, был далек от политики и намеренно ее сторонился. Но пора было ехать к Инголычеву. Отношения Павла Афанасьевича с другом детства были омрачены одним обстоятельством. В феврале 1881 года в Нижнем Новгороде они столкнулись лоб в лоб и не смогли разойтись без крови. Покойный ныне государь подпал к тому времени под абсолютное влияние своей молодой жены урожденной княжды долгорукой и тайно готовил перемены в династическом наследовании. Хитрая Верка Шебека и не менее хитрый армянин Лорис Меликов использовали недалекую княжну в своих корыстных целях. Она же крутила потерявшим голову от любви императором, как хотела. Цель была объявить их с государем малолетнего сына Георгия наследником цесаревичем в обход Александра Александровича. Очень многих людей пригревшихся у трона и мечтающих при этом, как ни странно, о Конституции, такой расклад весьма устраивал. Военная разведка, бывшая на стороне законного цесаревича, вмешалась в эту интригу со свойственной ей неразборчивостью в средствах. Выяснив, что народная воля готовит покушение на государя во время посещения им Нижнего Новгорода, она решила этому покушению помочь. Неудивительно, если вспомнить, что шеф разведки, генерал-адъютант Обручев, в молодые годы приятельствовал с Чернышевским и вместе с ним звал Русь к топору. А чтобы ухлопать Венценосца требовалось сначала убрать отвечавшего за его безопасность благово. После длительного и очень тяжелого разговора с Ингалычевым Павел Афанасьевич выбрал верность присяге, за что и получил по голове. С тех пор его мучают сильные головные боли, и к старости, по уверениям докторов, неизбежен дрожательный паралич. Старое название болезни Паркинсона. А несчастного царя все равно через две недели взорвали в столице. Год назад, встретившись случайно в Медведе, генерал и тогда еще статский советник объяснились. Снова была нехорошая беседа, но в конце Юрий Галычев сказал. «Помнишь, в Нижнем я обещал тебе» что это будет великий государь. И скажи теперь, положа руку на сердце, разве я не был прав? Получается, Иван, что цель оправдывает средства? А так всегда было в жизни, Паша. И очень странно, что ты, выслуживший чин пятого класса не в палате мировесов, а в полиции, до сих пор этого не понял. Перечи Макиавелли, а про себя повторю. Для блага России хоть с чертом сойдусь, рога надену. И опыт показывает, что в государстве сделалось лучше после того, как мы расчистили ему путь к выздоровлению. Грех на душу взяли, но ради того, для кого ничего не жалко. Ты, Паша, чистоплюй, все в дерьме вымазаться боишься. Не родину в себе любишь, а себя в родине, чтобы со спокойной совестью сидеть потом в кресле качалки и чаи с вареньем гонять. И дела тебе нет до того, что старость твою покойную обеспечил Иван Ингалычев, тяжкой жертвой. Ты же смотришь на меня, как на золотаря, с презрением, ишь чистенький. Расстались они тогда холодно, но обоим после объяснения сделалось легче. И вот теперь снова сводит их на одной дорожке какая-то тайна. Благово, осторожно ощупывая языком новую пломбу, не вылетел ли от беготни, вошел в подъезд особняка в мытнинском переулке. На входе его встретил крепкий молодец Коломянковой паре, на вид-конторщик, но с очень уж прямой спиной. Кому изволите, сударь? Мне нужно видеть Ивана Филипповича Ингалычева. Здесь, сударь, такие не проживают. Вы изволили ошибиться. Вы любезные, передайте там, кому следует. Лучше всего самому Ивану Филипповичу, что действительный статский советник Благово желает весьма срочно с ним встретиться. Дело крайне важное. Отрезал вице-директор и решительно уселся на единственный вестибюле стул. Однако конторщик и ухом не повел. Еще раз вам повторяю, ваше превосходительство, что такого господина здесь нет и никогда не было. Извольте выйти, иначе я буду принужден вызвать полицию. Она уже здесь, — благово сунул несговорчивому молодцу свою визитную карту. Тот прочитал, подумал немного и нажал кнопку звонка на стене за своей спиной. Сразу же открылась боковая дверь, и вышел еще один, конторщик, постарше, с седой бородой. — Вот, просят срочной встречи с Иваном Филипповичем. Седобородый, изучающий посмотрел на нежданного гостя, прочитал должность на визитке, кивнул и, не спеша, полез по жутко скрипящей лестнице на второй этаж. Через минуту вниз скатился подвижный, как шарь ртуть ингалычев и с неподдельной радостью раскрыл объятия. Паша, радость-то какая! Коньячку не побрезгуешь!» Они прошли рука об руку весь второй этаж. Несколько комнат, в которых сидят и что-то пишут десяток мужчин среднего возраста, стучит одинокая пишущая машинка, сторож в домашних туфлях несет кому-то чай с лимоном. Все обыденно и скучновато, как в торговом предприятии. Заведя благово в небольшой кабинет в конце коридора, Ингалычев быстро убрал в ящик бумаги со стола, усадил гостя в кресло, налил коньяку в серебряные получарки, и, наконец, спросил буднично, «Как ты меня нашел? Это место секретное». «Я шел сегодня по пятам за твоим хвостом и пришел сюда. Вот какая вон история». И Павел Афанась подробно рассказал хозяину закреченного кабинета все свои сегодняшние приключения. Когда дошел до трех Иванов, заодно посвятил Ингалычева и в детали операции по внедрению Лыкова в банду. Поведал о зарезанных беременных женщинах, высочайшем поручении и первых рапортах демона. Получился запутанный клубок, в котором причудливо переплелись военная разведка, департамент полиции, уголовные преступники, охранное отделение и чей-то малый двор. Ингалычев слушал, молча не перебивая. — Так говоришь, у кучера на плаще был малиновый кант? — Не красный, а именно малиновый? — Да а на дверце кареты государственный герб. Значит, кучер великого князя Владимира Александровича, любимого брата государя, этот так как сюда затесался. Не может быть от князя ничего дурного. Он боевой генерал, кавалер Георгиевского креста, командующий всей гвардией, в войсках его любят. Нет, тут кто-то мелкий шельмует. Скажи тогда, для чего людям Судейкина следить за тобой? а потом идти встречаться с уголовным преступником Лобовым. Хороший вопрос. Когда-нибудь я тебе на него отвечу, обещаю. Вот что, Паша, давай разбираться во всем этом месте, коль уж ты на мое везение оказался в это втянут. За мной все-таки мощная секретная служба и возможности прямо доложить государю. Плеве пока ничего не рассказывай. Он приятель Порфирича. Судейкин сейчас сильная фигура. Он полностью подчинил себе вашего министра, запугав его байками про террористов. Толстой старый Дрестун хоть и не любит подполковника, но совершенно уверовал, что бомбистов у нас целые орды, и что спасти от них его сиятельство способен только инспектор секретной полиции. Хотя по нашим данным, а я им доверяю больше, никаких бомбистов в России уже давно не осталось. Все или лежат в земле, или сидят за решеткой. Или обретаются по Парижам. Но судейкин заслуженный офицер и ловкий человек. Подозревать его в чем-либо вредоносном нет оснований. Скорее всего, это только частный бакшиш, политишки, сбышка загуры. Я считал, что поляков не принимают на службу в корпус жандармов. Во-первых, не принимают католиков, а диссиденты поляки не католических вероисповеданий. Служат. Во-вторых, католик не может быть офицером корпуса, но чиновником охранного отделения вполне. Но вообще, с панами надо быть поосторожнее. Слишком уж озлоблены на Россию. По нашей линии мы часто замечаем их на тайной службе то немцам, то англичанам. А вчера майор Таубе, помнишь его, прислал из Ташкента донесение. Он подозревает одного офицера поляка в шпионаже. Представляешь, офицер присягу давал. Вот такие они. Гадя России считают, что приближают свободу Польши, и все средства для этого им хороши. А уж если они проникли в охранное отделение... Поэтому давай так. Расследуй свое мутное дело без ведома начальства. Держи меня в курсе всего и береги Лыкова. А я потяну за ниточку со своего конца. Вернув в к вечеру в свой кабинет, благовоз просил чаю, обложился бумагами и принялся думать. Надо на сначала решил он собрать побольше сведений об основных фигурантах дела. Тогда, глядя, что, что их связывает, проявится само собой. Итак, великий князь Владимир Александрович, генерал от инфантерии, командующий восками гвардии и Петербургского военного округа. Фигура, третий сын покойного государя. При отсутствии детей у нынешнего императора был бы наследником престола. На войне с турками командовал... 12-м армейским корпусом. Отличился в боях между Ломом и Янтром. В гвардии весьма популярен. Помимо военных занятий, Великий князь является также президентом Императорской академии художеств, коллекционер, меценат и покровитель живописцев. И, наконец, по общему мнению, Владимир Александрович – самый умный и способный из ныне здравствующих сыновей Александра II. Он наголо выше не только сухопутного адмирала Алексея и младших братьев Сергея и Павла, но и, откровенно говоря, самого государя императора Александра Александровича. Не то, чтобы царь-батюшка был у нас совсем дурачок, нет, но недалек, недалек. Здравого смысла, слава Богу, хватает. Но от того, что называется интеллектом, интуицией, вдохновением, нет и в помине. Хваленая императорская воля — миф. Будучи человеком осведомленным, благово хорошо знал о колебаниях государя в вопросах внешней политики. То немцы для нас лучше всех, то уже французы, потом болгары, а то вдруг оказывается, что ближе черногорцев нет России друзей. Бедняга Гирс замучился объяснять Западу очередные целевые капризы. Зато во внутренней политике все ясно. Вопрос только, не сорвет ли рано или поздно крышку с котла, именуемого страной? от чрезмерного усердия по закручиванию гаек. И вот рядом с таким государем и малоталантливым его окружением умный и художественно развитый Владимир Александрович и впрямь выглядел белой вороной. Супруга его, Мария Павловна, по прозвищу Михень, ходит по Петербургу и всем без стеснения коза говорит «Вот кому бы надо быть на Руси самодержцем! Слаб человек! Слаб и Владимир Александрович! Нравится ему это!» а чистолюбие в великом князе на троих. Ну и что? Какое отношение все это имеет к клубку, распутать который надлежит благово? Да никакого. Поехали дальше. Георгий Парфиревич Судейкин, министр внутренних дел граф Толстой, ему не доверяет. Ордена и ренты дает, но в должности не повышает и новых охранных отделений не плодит. Еще в декабре прошлого года государь утвердил положение об устройстве секретной полиции в империи, где были слова о создании охранно разыскных пунктов в крупных городах России. Кулуарах тогда называли Варшаву, Тифлис, Вильна и Киев. Но как имелось до указа два охранных отделения, так два и осталось. Судейкин был назначен инспектором секретной полиции и в этом качестве руководил деятельностью обоих отделений. Также ему подчинялись в некоторых вопросах четыре жандармских управления. Московское, Киевское, Херсонское и Одесское. Говорили, что он залил в свои сети какую-то крупную рыбу из террористов. Но эта тайна строго охранялась. Плеве, с большим уважением относившийся к талантливому политическому сыщику, сказал как-то благово, что скоро вся народная воля станет плясать под дудку Георгия Порфиревича пока тот сам не надумает прикрыть лавочку. Судейкин трудится не за страх, а за совесть. Он почти гениален в своем деле и очень много делает для охранения самодержавия. На роль злодея он, стало быть, тоже не годится. Пораскинув умом, благово решил, что сделался случайным свидетелем каких-то мелких дрязг внутри секретных служб. Крупные фигуры, великий князь и заслуженный подполковник, не могли участвовать, в антиправительственных деяниях. А значит, есть просто озлобленный на Россию поличок, который, прикрываясь охранным отделением, готовит каверзу. И надо понять, какую. В эту каверзу, сбышка Загура, тянул петербургского короля Лобова. И, значит, прав Ингалычев. необходимо прикрыть Алексея. Если Анисим Петрович на коротке с агентами секретной полиции, то легенда демона Лыкова находится под угрозой.